Глава шестая Перед въездом в Минск Вероника потуже перевязала рану Сергея Васильевича поверх шелковой повязки еще своим пуховым платком и сгребла солому на его поддевку так, чтобы не было заметно крови. — Бач, набрался! — осуждающе покачала головой долговязая тетка, когда фурманка приостановилась на повороте улицы. — Божечки! — «И что ж это за мужик, коли я жонка до дому тягни, як не маулятку?» Но больше никто на них внимания не обратил. И зрелище пьяного мужа, которого жена везет домой, как младенца, и фурманка, запряженная крестьянской лошадью, все это не было для Минска диковиной. Во всяком случае, для улочек на Немиге, по которым безжалостно настегивая, Вероника гнала лошадь. Недавно она мельком слышала от Беллы Абрамовны, что в последнее время Лазарь Соломонч стал ходить перед работой не в свою обычную синагогу на Серпуховской улице, а в ту, которую называли «холодной». Конечно, Веронике и в голову не пришло бы тревожить его во время молитвы, но теперь ей было недопочтение к обрядам. Привязав лошадь к фонарному столбу, она вошла в синагогу. Евреев в Минске жило много, но все-таки ее удивило, что зал, который, приоткрыв дверь, она увидела из небольших синей, полон людьми так, что негде яблоко упасть. Неужели здесь каждое утро так бывает? «Куда? Куда?» Из зала выскочил к ней маленький человечек с пышными пейсами. «Сюда нельзя! Нельзя!» «Мне только доктора Цейтлина вызвать», — жалобно попросила Вероника. «Я сразу же уйду. Только позовите его, пожалуйста. Человек умирает». «В больницу! В больницу везите!» быстро проговорил человечек. Рошана! Все молятся! Нельзя! А! -а, -а, -а, -а Вдруг воскликнул он и бросился обратно в зал. В спешке он неплотно закрыл за собой двери. Вероника, подойдя, заглянула в них. Слышалась распевная речь, то и дело, подхватываемое многими голосами. Смысл произносимых слов был ей непонятен, но показалось, что в интонациях соединяются радость и печаль. Над центром зала висела люстра в виде большого металлического круга с прикрепленными к нему горящими свечами. Свет с улицы проникал через разноцветные оконные витражи, и от этого трепетного разноцветья лица собравшихся казались фантастическими, словно все эти люди принадлежали какому-то неведомому миру. Вдруг настала тишина, и сразу же ее разорвал трубный звук. Вероника увидела, что его издает небольшой рог который держит у губ высокий мужчина. Рог трубил так нервно, надсадно и тревожно, что она вздрогнула. И тут же заметила Лазаря Соломонча. Тот стоял в первом ряду молящихся. Его лицо, освещенное колеблющимся свечным пламенем, казалось суровым. Она растерялась. Как отвлечь его от того важного, что по всему видно, чувствует он сейчас? Трубные звуки затихли, Лазарь Соломонович повернул голову в Вероникину сторону. На его лице выразилось удивление. Она быстро отступила подальше от двери. Может, для него оскорбительно, что она здесь стоит. Через мгновение Лазарь Соломонович вышел из зала в сене. «Что?» — воскликнул он. «Почему ты вернулась?» «Лазарь Соломонович, вы бочайте, коли ласка! Извините меня!» От волнения мешая белорусские и русские слова, проговорила она — «Я б вам не пошкодила, да я че на свят. В праздник. Но там человек умирает». «Там это где?» — быстро спросил он. «На улице, на фурманке», — всклипнула Вероника. До сих пор она не разрешала себе плакать. Это подорвало бы ее силы, да и просто не до слез было. Но стоило увидеть глаза Лазаря Соломонча, даже встревоженные они излучали спокойствие и стекла очков делали его особенно явственным, как внутри у нее, словно за пруду прорвало, и слезы потекли по щекам ручьями, и холодный пот прошиб, и руки задрожали. Весь ее организм словно обрушился, притом в одно мгновение. Доктор взял ее за руку и вывел на улицу, как ребенка. Подошли к фурманке. Сергей Васильевич не подавал признаков жизни. Вероника с ужасом смотрела на его смертельно бледное лицо. Лазарь Соломонович наклонился, приложил ухо к его груди и сказал. «Сердцебиение есть. Что с ним?» «Ранили. Из трех линейки. В правый бок». Сквозь слезы выговорила Вероника. «На границе. Он меня переводил, и я хотела в больницу вести, но огнестрельные ранения они же сообщат. Помогите ему, пожалуйста». Лазарь Соломонович приподнял поддевку, которой был укрыт Сергей Васильевич. Другую повязку я сделала. Веронике стало стыдно, что она рыдает, когда надо все объяснить четко и быстро. Кровотечение остановилось, но то и дело открывается снова, и кровопотеря очень большая. «Вижу», — сказал Лазарь Соломонович. «Выходное отверстие есть?» «Нет». «Поехали». Он отвязал лошадь от столба, уселся на фурманку, приподняв поло своего праздничного черного сюртука, взял в руки вожжи и велел. «Садись» придерживая его, чтобы меньше трясло. Она вспомнила, как Лазарь Соломонович говорил, на Шабат нельзя делать ничего такого, что изменяет мир, в напоминание о том, что над миром властен только Бог. Ведь и в праздник, наверное, тоже. Изменится ли мир? От того, что он взял в руки вожжи, Вероника не знала, но на всякий случай спросила, может, лучше я буду править? — Садись, — повторил он. — Но вам же нельзя сегодня. «Для спасения жизни позволяется», — ответил он и добавил. «Не учи меня традиции, детка». Ей показалось вдруг, что все плохое закончилось и навсегда. Ничего рационального не было в такой мысли, и непонятно было, выживет ли Сергей Васильевич, и ничто об этом не свидетельствовало. Но ощущение добра, которое ей обещано, было таким ясным, будто она увидела это обещание как светящуюся надпись прямо у себя перед глазами. Свернулись немиги, началась булыжная мостовая, телегу стало трясти, и Вероника была рада, что голова Сергея Васильевича лежит у нее на коленях. Хотя он не приходил в сознание, и, значит, тряски все равно не чувствовал. — Простите, Лазарь Соломонович, — повторила она, глядя в спину доктору, — нельзя мне было в синагогу, тем более на праздник. Праздник же сегодня, да? — Да. Рошашана, она, кивнул он, не оборачиваясь, — иудейский Новый год. — И что надо делать? — заинтересовалась она. — Да что и на все еврейские праздники? Молиться? Он обернулся и улыбнулся. — Еще в шафар трубить. — А я слышала, как трубили. — Почему-то обрадовалась Вероника. — Ну и хорошо. Будем надеяться, сегодня всех нас впишут в книгу жизни на ближайший год. — Кто впишет? — спросила Вероника. И тут же поняла, кто. — Хорошие нам записи, — сказал Лазарь Соломонович. — Проводнику твоему, думаю, тоже достанется строчка. Уж очень горячо ты за него попросила.